Седьмая скрижаль. За окном началась гроза. Небо содрогалось от раскатов грома. Дождь лил с такой силой, что, казалось, он выбьет стекла. Я чувствовал, что мы подошли к самой важной части нашего разговора. «Ну что, есть ошибки?» — спросил Андрей. «Все правильно в первых шести скрижалях». «Все правильно», — уверенно ответил Данила. «Ошибок нет». А седьмой скрижали я знаю не больше, чем о первых шести», — сказал Андрей и пожал плечами. «То есть я не знаю ее текста, я знаю только ее суть. На это указывают выявленные закономерности. До сего момента они нас не подводили». «Надеюсь, не подведут и сейчас». Я всегда чувствовал избранных, — сказал на это Данила, и его голос смешался с громовыми раскатами. И я вряд ли ошибаюсь сейчас. Я думаю, что скрижаль в тебе, Андрей. Я посмотрел на Данилу. У него были видения. Почему он не говорил мне об этом? Данила словно почувствовал мой вопрос. — Андрей, я не видел тебя в видениях, — сказал Данила. Но видения никогда и не были одинаковыми. Каждый раз я ощущал избранных как-то по-особенному. Сейчас, когда ты, рассказывая, подходил к сути каждой скрижали, у меня было странное чувство. Мне трудно описать его словами, словно бы невесомость. И это ощущение теперь усиливается. Ты должен знать седьмую скрижаль, я в этом уверен. «Мне бы, ваша уверенность, господа, в глазах Андрея я прочел печаль и решимость». «Ну, хорошо». «Анхель, какое бы предисловие ты написал к этой книге?» «К этой? Это какой?» «Ну, о седьмой скряжали. объяснил Андрей. Я задумался, а Данила вдруг рассмеялся. «Данила, чего ты смеешься?» — не понял я. «Просто смешно», — ответил Данила. На его лице сияла улыбка. «Сейчас Андрей выудит седьмой скрижали с тебя». «Данила, не сбивай его с мысли», — улыбнулся Андрей. «Так какое будет предисловие?» «Предисловие, — протянул я, — предисловие будет о том, как мы с Данилой попали на твою лекцию». «Очень хорошо поддержал меня Андрей. О чем была лекция?» «О том, что наше сознание несовершенно, — начал перечислять я». о том, что несовершенное сознание не способно уловить истину, потому что истина огромна и многогранна, а сознание ее уплощает. Чтобы постичь истину, недостаточно видеть ее с разных сторон, ее нужно видеть целиком. Целое есть нечто большее, нежели простая совокупность его частей, добавил Данила. Да, я мотнул головой. И еще, наверное, о том, что люди пытаются общаться друг с другом с помощью слов. Но слова – ничто, если нет понимания сути, которую с помощью слов не перескажешь. Замечательно. Андрей необыкновенно воодушевился. Теперь, Анхель, расскажи нам, пожалуйста, о главном герое этой книги. Только честно, как будто меня здесь нет. «Свое мнение». «Свое мнение?» — повторил я и смутился, понимая, что мне сейчас придется описывать Андрея в его же присутствии. «Хорошо. Мое мнение, что это очень умный человек». «Спасибо», — прервал меня Андрей и улыбнулся. «Теперь по существу, ладно? Черт возьми, вместо того, чтобы помочь, он еще сильнее меня смущает. Я думаю, — вырвалось у меня, — что это очень странный человек». «И в чем его странность?» Андрей хитро повел глазами. «Его странность в том, что он видит все с разных сторон, а воедино собрать не может», — чуть не закричал я. «Он говорит, я ученый, но с точки зрения религии, я не верующий, но с общечеловеческой точки зрения». «Супер!» — Андрей добродушно рассмеялся. «Точно как говорит, да, Данила?» Да, подхватил Данила. Я опешил. Андрей спровоцировал меня, а я и не заметил этого. Он понял, что чувство моего уважения к нему не позволит мне быть откровенным. И он просто выбил из меня искренний ответ. Как ученый, все просчитано. А теперь смотрим. Откровение Иоанна Богослова Послание седьмому ангелу, ангелу Ладикийской церкви. Эти эпиграфы есть во всех книгах. Во «Всю жизнь ты ждала», «Возьми с собой плеть», «Учители танцев» в каждой книге. И это не просто эпиграфы, это всегда почти обращение к тому, в ком скрыта скрижаль. «Даже если это очевидно на первый взгляд, это так». «Это так», — подтвердил Данила. «И что же говорят мне? Если я, это в самом деле он, то есть тот, кого вы ищете, мне говорят, Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой». и отворить дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мной. Я должен почувствовать, что истина стоит на пороге моего дома и стучится в дверь. Но я смогу почувствовать ее, только если изменится мое сознание. Замкнутый круг, мое сознание должно измениться. «Должно!» — выпалил я. Но только ли мое! Андрей снова посмотрел на меня тем же хитрым и одновременно добродушным взглядом. И во мне вдруг словно что-то щелкнуло. Я сержусь на Андрея за то, что он думает, как ученый. Я сержусь и на Данилу за то, что он не осознает реальности света и тьмы, как осознаю ее я. Но я сержусь не на них. а на их точку сборки. Это нелепо. С другой стороны, и они имеют полное право сомневаться в моем видении. Почему они должны верить тому, как я вижу мир, а не своим глазам, своему сознанию? Да, конечно, должно измениться сознание мое Данилы Андрея. Сознание должно «Измениться!» — прошептал я. «Вы нашли шесть скрижалей!» Андрей разлил по чашкам кофе и продолжил. «Заключенные в них истины действительно похожи на этапы пути. Но можем ли мы не просто понять их, например, так как я о них рассказывал, а сделать эти истины...» Частью себя. Когда вы внезапно видите под собой обрыв, вы не думаете, а тут высоко, я могу упасть, если я упаду, то разобьюсь и умру, мне страшно. Нет, вы просто видите под ногами пропасть и пугаетесь, потому что страх высоты генетический, он в нас. Но электричество, например, не менее опасно, чем высота. И все же, чтобы аккуратно обращаться с розеткой и проводами, мы должны дать себе инструкцию, осторожно, это может быть опасно, потому что страх электричества выученный, искусственный. Сидя рядом с розеткой, вы не станете паниковать, вероятно, вы даже не заметите ее, а если она вам понадобится, будете долго искать. Но вот сидя рядом с обрывом на высоте над пропастью, вы будете постоянно ощущать ее присутствие. Так и с истиной. Она может быть выученной, понятной, не живой А может быть в нас. И в первом случае истина мертва, во втором она живая. Поэтому забудьте о первых шести скрижалях. Первое. «Это седьмая». «Ничего не понял», — пробормотал я. «Первая седьмая? В каком смысле?» «В том смысле, что первый по очереди идет не первая, а седьмая скрижаль», — пожал плечами Андрей. «И она о том, что мы должны изменить свое сознание». Только в этом случае найденные вами скрижали будут восприняты так, как они должны быть восприняты. Они оживут, когда изменится наше сознание, когда все три точки сборки, общечеловеческая, эзотерическая и научная, объединятся в одном человеке. Что было бы, например, если бы Данила с самого начала обладал эзотерическим чутьем? Разве бы он отмахнулся от тех знаков, которые были ему посланы? Нет, и он бы оказался у схимника вовремя. А разве бы Кассандра обманул Анхеля, если бы он умел отличать эзотерическое знание от техники наведения гипнотического транса. Конечно, он не купился бы на молоко, становящееся кофе, и на кофе, превращающееся в молоко. Так что у каждого из нас чего-то не хватает. Кто-то игнорирует эзотерическое знание, кто-то науку, а кто-то не видит ничего, кроме науки. В результате наше сознание становится однобоким. Оно воспринимает только часть истины и поэтому неправильно интерпретирует факты. Часть — это не целое, и даже сумма частей не целая. Осколки разбитой кружки, собранные в совок, это осколки, это не кружка. Кофе в нее не нальешь. И дальше, как в замедленном кино, Андрей провел рукой по столу, ребром ладони толкнул свою кружку. Она прошла до края столешницы и, качнувшись на нем, полетела вниз. Хлопок, черепки разлетелись по кафельному полу. Андрей поднял один из черепков, положил его обратно на стол и сказал, вот что мы имеем, кто-то во всем видит борьбу темных и светлых сил. Тогда как в этой битве участвуют простые люди. А у этих людей есть и слабости, и достоинства, которые никак не связаны с потусторонними силами. Андрей поднял с пола еще один осколок чашки и положил его рядом с первым. Кто-то рассматривает эти слабости и достоинства только как нравственный выбор. А кто-то вроде меня, Андрей поднял с пола третий осколок, понимает, что часто этот выбор определен темпераментом и физиологическими реакциями. Я не мог оторваться от этого зрелища. Я смотрел на эти три черепка, оставшиеся от глиняной чашки, словно загипнотизированный. Только что они были чашкой, а теперь... Андрей... «Но как же?» — мой голос дрогнул. «Неужели все шесть скрижали ничего не значит?» «Вы с Данилой говорили, что сработают только все семь скрижали. Все вместе!» — ответил Андрей. «И если помните, я сказал то же самое. Так что они значат, Анхель? Но прежде мы должны изменить свое сознание». Есть такая буддийская история. Приходит ученик к учителю и говорит, «Учитель, я прочитал, изучил и запомнил все сутры. Я узнал все, что должен был узнать о доктрине. Но я никак не могу постичь сути. Я не вижу истины. Я не чувствую просветления. Ты точно прочел все сутры?» «Все до одной?» — не поверил ему учитель. «Да, учитель!» — ответил ученик. «Ты изучил и запомнил их все?» Учитель, недоверчиво, смерил ученика взглядом. «Да?» — ответил тот. «И ты хочешь сказать, что узнал абсолютно все о доктрине?» Учитель, казалось, был вне себя от гнева. «Да, учитель!» да — да. сквозь слезы прокричал ученик и пал на колени. «Поверьте мне, это правда!» «Хорошо», — спокойно ответил учитель. «Теперь пойди и выбрось все свои сутры. Забудь, что ты когда-либо учил или читал». «Как? Ученик не поверил своим ушам. Выбрось и забудь». «Ты же ищешь просветление», — улыбнулся учитель. Андрей встал, внимательно посмотрел на меня, потом на Данилу и ушел куда-то. Он вернулся с совком и шваброй, собрал остатки кружки и снова вышел. Данила, я вопросительно посмотрел на своего друга. Ты хочешь знать, что я об этом думаю? Данила пожал плечами и уставился куда-то в сторону. Я думаю, Анхель, что он прав во всем. «Это ведь моя проблема». «Твоя проблема?» – прошептал я. Данила расстегнул рубашку и достал висевший у него на шее медальон Гаптена. На медальоне ангел со сброшенными крыльями. «Это Данила, избранный». «Видишь меня?» – спросил он, показывая на медальон. «Да, я был в полном недоумении». «А я не вижу», — сказал Данила. «Умом понимаю, а не чувствую. Сознание блокирует, понимаешь? Сознание, будь оно неладно. И у Андрея тоже. А у тебя, ангель, ветер в голове, понимаешь? У тебя везде мистика и знаки. Даже там, где их нет. А у меня их нигде нет. Совсем я запутался. Где-то должен быть баланс. Медальон?» Андрей незаметно вернулся и заметил, что Данила держит в руках подарок Гаптена. Тот самый? «Да», — ответил Данила. Снял медальон и протянул его Андрею. «Не может быть», — прошептал тот. «Бодхисатва». Бадхисатва? переспросил я. «Ну да». Андрей посмотрел на меня так, словно это было очевидно. «Ангел?» отказавшийся от небесного блаженства и вернувшийся в мир, чтобы пробуждать души людей. «И Ангель считает, что это я», — не без иронии сказал Данила. Но ну, как же?» — растерялся я. У меня опустились руки. Я готов был расплакаться и провалиться сквозь землю от раздиравшего меня чувства бессилия. Раньше я с трудом справлялся со всеми сомнениями Данилы, А теперь еще и Андрей подливает масло в огонь. «Андрей, а ты знаешь, как эти мозги поменять?» — спросил Данила, показывая на свою голову. «Есть какой-то способ?» «Ну, проверенного нет», — улыбнулся Андрей, намекая на то, что он и сам нуждается в подобном рецепте. «Есть идеи?» «Тогда хотя бы идеи», — подхватил Данила. «Я смотрел на них и не знал, что мне делать. Ощущение какого-то тупика». Скрижали известные мы, мне кажется, их понимаем, но они, как искусственные фрукты, выглядят аппетитно и при этом совершенно несъедобны. Да, скрижали — это не заклинание, как я думал раньше, я ошибался. И Андрей прав, когда говорит, что прежде должно что-то произойти с нами, чтобы скрижали сработали. «Но что? Какая сила может сдвинуть наше сознание с тех мертвых точек, в которых оно у каждого из нас троих замерло?» «И тьмы нет», — сказал я вслух. «Тьмы нет. Ангель, с тобой все в порядке», — рассмеялся Данила. «Или у тебя сознание стало меняться?» «Я не в том смысле», — попытался объяснить я. Я в том смысле, что Андрею тьма не угрожает. Всем избранным угрожала. Все были на пороге смерти. А Андрей вот... Да, кстати, улыбнулся Андрей. И еще меня никто не убивает. Только все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Раздался стук в дверь. Мы вздрогнули и посмотрели друг на друга. Эпилог Андрей подошел к входной двери и открыл ее. Я попрошу вас следовать за мной, объявил человек, возглавлявший группу людей в черных костюмах. А вы, простите, кто? спросил Андрей. Вы получите все необходимые разъяснения позже, ответил человек. «Но согласитесь, это как-то странно», — Андрей продолжал настаивать на объяснениях. «Вы просите нас следовать за вами и не говорите, кто вы и куда, зачем вы». Андрей не успел закончить фразы. «Люди, до сих пор стоявшие на пороге, ворвались в комнату, нас схватили, меня, Данилу, Андрея и вытолкнули на улицу». Там стояло несколько машин-фургонов с затемненными стеклами. В них нас и погрузили. «Это в ваших же интересах», — услышал я края муха, когда мне выворачивали руку и выталкивали из квартиры. Конец книги читала Людмила Панкратова.